Глава 30. Если бывает медовый месяц до свадьбы, то именно таким стал январь для Нади и Джейка. Сразу после Нового года прошли последние экзамены, а за ними студентов распустили на каникулы. Лора и Дамир отправились в путешествие по Китаю, а Надя осталась в общежитии. Днём, пока Джейк занимался делами отеля, она дописывала диплом. По вечерам они встречались, шли ужинать в какой-нибудь немноголюдный ресторанчик, а потом отправлялись к Джейку. Частенько он забывал о работе и перепоручал всё главному управляющему, не появляясь в отеле по несколько дней. Это время он проводил с Надей. Мансин Мэй больше не вмешивалась в их жизнь и даже не упрекала Джейка в том, что он пренебрегает своими обязанностями. В конце концов, это было в его репертуаре не заниматься делами, если она была в городе. Оказалось, мать Джейка, устроив некрасивую сцену, решила отпустить ситуацию и предоставить Джейка самому себе. Надя и Джейк старались не касаться в разговоре скандала с Мансин Мэй. Джейк боялся лишний раз обидеть Надю, напоминая о поведении Мансин Мэй, а Надя не хотела вставать между сыном и матерью. Меньше всего ей хотелось быть причиной проблем в отношениях между Джейком и Мансин Мэй. Однако она понимала, что вряд ли мать Джейка когда-нибудь примет её и начнёт относиться с уважением. Однажды составив своё мнение о ней, Мансинмей его никогда не поменяет. Но и Надя в свою очередь была не из тех, кто будет заискивать перед человеком, который ни с того ни с сего унизил и оскорбил её. Она понимала, что если у их отношений с Джейком есть будущее, то в этом будущем ей нужно готовиться к войне с Мансинмей. В начале февраля Джейк собирался в Италию к отцу. Китайцы отмечали свой Новый год по лунному календарю, а потому каждый раз он приходился на разные даты. Праздник весны в этом году наступал 5 февраля. Джейк собирался уехать в Италию 2 и вернуться назад через 2 1/2 недели. Обычно он проводил у отца почти месяц, а то и больше, но теперь ему не хотелось оставлять Надю надолго, а поэтому он сократил свою поездку до минимума. Поедем со мной. снова предложил Джейк. Было утро субботы. Солнечные лучи пробивались сквозь прозрачные белые шторы, играя переливаемыми светом на стенах. Они лежали в большой кровати. Джейк закинул обе руки за голову, а Надя подперев голову согнутой в локте рукой, пальцами другой водила по груди Джейка. Мы это уже обсуждали. Знаю, знаю. Ты и твои принципы. Иногда можно имей поступиться, с упрёком посмотрел он на неё. Я и поступилась. приняла шубу, улыбнулась Надя. О, боже, ты самая невыносимая девушка из всех, что я когда-либо знал. Ах, так? Значит, я невыносимая? Хитро прищурилась Надя. Абсолютно. Она села на него верхом. Забери свои слова обратно, скомандовала Надя. И не подумаю, ты за это заплатишь. Обещаешь? засмеялся он, притягивая Надю к себе. Если их отношения начинались с предупреждения и бесконечных перепалок, То теперь они забыли о том, что когда-то ссорились. Джейк относился с пониманием ко всем тараканам в Надиной голове, и она была бесконечно благодарна ему за это. Если двое могут быть абсолютно счастливы вместе, то именно таким периодом, периодом ничем не омрачённого счастья, стал для них январь. Джейк предлагал Наде перебраться к нему, ведь всё равно каждую ночь они проводили вместе, но она отказалась. Я не могу Скоро ты уедешь в Италию, и тогда мне придётся вернуться в общежитие. Ты можешь жить здесь, меня не будет всего пару недель. Нет уж. Почему ты такая упрямая? А что если твоя мать снова нагрянет? Она больше не придёт, не волнуйся. А вдруг? Надя, детка, она же знает, что я уеду в Италию. Ну а вдруг она решит проверить, не покусилась ли наглая иностранка на её собственность? Успехнулась, Надя. Во-первых, она оставила ключи от дома, когда ушла после нашей ссоры в прошлый раз, а во-вторых, а во-вторых, это не её собственность. Дом достался мне в наследство от родителей отца. Мать не имеет к нему отношения. Да, точно. Именно поэтому она здесь и не живёт. Именно. Так что если мать решит лишить меня всех средств к существованию, у меня всё равно будет крыша над головой. Она угрозила лишить тебя денег. Джейк не рассказал Нади подробности разговора с Мань Синмэй. И ей незачем было это знать. Ну, если я решу бросить её бизнес? Джейк пожал плечами. Она думает, что я умру с голоду без неё. Ты работаешь на мать бесплатно? В каком смысле? Ты её правая рука. Разве за это не положена зарплата? Всё сложнее. Конечно, у меня есть свои счета в банках. Но при желании мать может перекрыть перечисление на них денег в любое время. И ты останешься ни с чем? У тебя нет накоплений. Мать думает, что я всё трачу. А на самом деле? На самом деле думаю, что на паперть и тем мне не придётся, даже если мать лишит меня новых доходов. Что ж, Надя улыбнулась. Значит, ты не так безнадёжен. Джейк горько рассмеялся. Да я просто человек, который привык всё легко получать и который ни к чему не стремится. Надя взяла его за руку, переплетая свои пальцы с его. Это неправда. Или не до конца правда. Мне кажется, любой человек, имея кучу денег и мать-диктатора, будет ненавидеть это и в то же время думать, что ситуацию нельзя изменить. Извини, наверное, я не права. Плохо говорят твоей маме. Но мне кажется, что она сделала всё возможное, чтобы ты с детства чувствовал свою зависимость от неё и при этом ощущал своё ничтожество. Ты права, чёрт возьми. Ты и представить себе не можешь, как ты права. Всё ещё можно изменить. Если тебе нравится заниматься отелями, о'кей. Нет ничего плохого в том, чтобы принимать участие в семейном деле. Но ты должен дать матери понять, что она не имеет морального права угрожать тебе или шантажировать чем-то. Она должна понимать, что ты сможешь прожить и без её капиталов. Смогу ли? А ты сам как думаешь? Ты права. У меня куча опыта в гостиничном бизнесе. Я уверена, что тебя возьмут управляющим в любой отель, если ты только захочешь уйти от матери. Да уж. В нашем кругу все знают Анрави Мантинмей. Год работы у неё идёт за 3 в другом месте. Но здесь есть и обратная сторона медали. Мать все знают и уважают. Стоит ей сделать пару звонков, и меня никто не согласится взять на работу. Она способна и на такое? Ты не знаешь мою мать. Чтобы добиться своего, она не гнушается никакими средствами. Ты мог бы открыть свой отель. Я уверена, ты справился бы и без матери. Она вряд ли даст мне сделать хотя бы шаг в этом направлении. Перекроет кислород мгновенно. Ты не знаешь, как работает этот бизнес. Может, зря ты так о ней думаешь? Она всё-таки твоя мать. Джейк горько рассмеялся. Ты идеалистка. Ты всегда готова поверить в лучшее в людях, но не во всех есть это лучшее. В тебе есть, улыбнулась Надя. Благодаря тебе. Оба замолчали, задумавшись. Ему нравилась вера Нади в него и его силы, а вот ему не хватало уверенности, особенно когда речь заходила о Мансинмей. Только после знакомства с Нанди Джейк начал по-настоящему задумываться над тем, что он мог бы начать новую жизнь, избавившись от влияния матери. В конце концов, Мансин Мэй не всесильна. Пожелай он бросить семейное дело, она действительно в состоянии закрыть ему путь в гостиничный бизнес. Но перед ними ведь были и другие перспективы. В конце концов, на его счету лежала приличная сумма денег, денег, которые он не просто взял у матери, а заработал сам. пусть и в её бизнесе. К тому же он окончил школу бизнеса в Штатах, где учиться было не так-то просто. Он многое знал и умел. А благодаря невообразимой строгости, с которой Мэнси Мэй вела дела, его опыт был просто бесценен. Надя была абсолютно права. Нужно дать матери понять, что если она не прекратит свои угрозы, он просто откроет собственное дело. Пусть тогда она отыгрывается на других своих служащих. В Джейке росла уверенность в собственные силы, и спасибо за это, нужно было говорить девушке, которая вопреки всему поверила в него. Помнишь, ты спрашивала, чем бы я хотел заняться, не будь у меня необходимости работать на мать? Прервал Джейк молчание. Ты знаешь, я мог бы открыть винную лавку, продавать настоящее итальянское или французское вино. Конечно, это не те доходы, к которым я привык. Зато тебе было бы интересно этим заниматься. поддержала его Надя. Именно. Уверен, отец одобрил бы мою идею. Ты даже мог бы продавать его вино, но только самым лучшим клиентам, улыбнулся Джейк. Ему нравилась эта идея. Чем больше он о ней думал, тем явственнее она формировалась. Нужно было только всесторонне изучить рынок и перспективы, а там можно действовать. Январь пролетел незаметно. наступил февраль. А значит, Джейку нужно было уезжать в Италию. Он так не хотел расставаться с Надей, что подумал было сдать билеты и позвонить отцу, сказав, что в этом году не приедет. Но Надя его уговорила лететь. Всё-таки Джейкс отцом виделись очень редко. К тому же, потеряли столько невыполнимых лет, когда маменькин сын запрещала отцу видеть сына. 2 недели в разлуке только усилят их взаимное притяжение. Она была уверена в этом. С другой стороны, Наде хотелось убедиться в силе его чувств. Конечно, было глупо сравнивать отношения с Джейком с тем, что она пережила с Борисом. Однако Надя не могла не вспоминать. Тогда самолёт, уносящий её в Китай, ещё не успел оторваться от земли, а Борис уже залез под юбку к Наташе. Надя понимала, что вряд ли Джейк летит в Италию с тем, чтобы сразу же оказаться в постели какой-нибудь знойной итальянке. С другой стороны, до недавних пор Она была уверена в том, что больше в Дон Жуана, чем Джейка, она не встречала. Именно поэтому Италия была нужна им обоим. Ему, чтобы понять, что он действительно любит Надю, ей, чтобы убедиться в том, что она может ему верить, не терзаясь сомнениями.